Большая Екатерининская. Деду исполнилось восемнадцать. Сваха попросила карточку. В складчину с приятелем снялись на Тверской. Барский кабинет-портрет, колонны и фонский парисами. Приятель простой, дед непростой. Лицо длинное, усы, волосы бобриком, статные брюки модные, полосатые. «Не скажешь, что никто ниоткуда». Сомнительная деревня Шилова русского уезда. Что чужая изба, оспа на печке, Оспины на снимке заглажены. Что с восьми лет в городе, в учениках, То есть за водкой, сначала другим, потом и себе. Что развлечения. Франт в соломенной шляпе прогуливается, Мы ему соленым огурцом в пенсне. Он по земле шарит, не видит, а мы хохочем бежать. Зимой на Москва реку выходили на кулачки. Бабушкиной рукой на обороте барского кабинет портрета 1891 года. По паспорту дед родился в 1876, бабушка в 1886. Бабушка моложе деда на год. Мама родилась в 1898. Решение задачи смотри на страницы 135 и 158. Бабушка, немыслимый фендесиекль. Вавилоны, шляпки, муфты. На обороте паспарту, медали и фотография Трунова в Москве. Придворный фотограф Его Величества Шаха Персидского, Его Величества Короля Сербского, Его Высочества Эрцгерцога Австрийского, Его Высочества Князя Черногорского И Его Высочества Наследного Принца Швеции и Норвегии. А лицо простое, скуластое. В деревне ожерелье возле Каширы звали Мордовкой. Меня еще лесовичкой звали. В лесу не страшно. Раз столкнулась с бродягой, юркнула в кусты. «А ищи-свищи!» Я отчаянная была, ничего не боялась. В омут ныряла. Могла самую мелочь с одна достать. Ногой, пальцами ухвачу, как рукой. Кто что утопит, сейчас заориши. А Поля боялась. «В поле никуда не денешься!» По семейному преданию бабкину бабку «В поле цыган догнал!» бабкин брат семён черный смуглый цыган у самой бабки вторая дочь тоня такая же цыганка мама всю жизнь выцыганивала в ожерелие в семье Калабушкиных всего выжила екатерина бабушка катя старшая слабоумная семён дед семён цыган самородок ирина ариша моя бабушка васса бабушка ася самая добрая Федосья, бабушка Феня, красивая. Их мать была кормилицей у купцов Трубниковых. За ней в Москву первый попала Ариша в широкий богатый дом. Что дом? Весь переулок, вроде бы их, Трубниковский, с характерным старомосковским ударением. Пошлют Аришу в кладовку за вареньем, а она ложку в вазу, ложку в рот ложку в вазу, ложку в рот, а самой страшно, старуха Трубниковская твердит — Очи твои ямы, руки твои грабли, что очами завидела, то руками заграбила. Я все равно наедалась, как Данила. Был в ожерелье бобыль такой. Мне, говорит, мало не давай, дай мне так наесться, чтоб потом целый год на дух не надо. Варенье стояла в глиняных банках пищи раз ариша открыла, а там золотые. Старуха Трубниковская это всех спрятала и забыла. К концу войны, году в сорок четвертом, с излишков сада отец купил у тихой, безумной виви Александровны Трубниковой две золотые пятерки, новенькие, к моему великому сожалению, обе 1883 года. Может, и с той банки. Золотые ни варенье не тронешь, зато гардероб Как варенье. С девчонками без зазрения совести вырядилась в хозяйские туалеты и гулять на бульвар к Пушкину, прямо на молодых Трубниковых. Те смеялись старухи не рассказали. Культурные были. Анастасий Александрович хороший был человек, обходительный, галантный. Эстет статьи писал. Жил больше в Париже. Мать на него все ворчала, что отцовские капиталы транжирит Настасья Александрович в приподнятом настроении возвращается домой за полночь. Открывает ему Катя. Ариша упросила Трубниковых взять и ее. А Настасья Александрович... Э, мерси, размерси ты еще раз мерси. Катя в слезы. Трубниковы утешают. Он ж тебе ничего дурного не сделал. Ну да, говорит, мерзкая, размерская, ты еще раз мерзкая. Анекдот. Но выше этого разумением Катя не поднялась, и старуха ее спровадила. Аришу, своего человека, Трубниковы определили на фельдшерские курсы Бродского, на правах прогимназии, учиться четыре года. Курсы третье Мещанская, до Большой Екатерининской рукой подать. У Трубниковых все хорошо, если бы не старуха. В семнадцать лет бабушка сказала молочнице, «Найди мне жениха, только почище». На деда сначала раскопризничалась «ребой». Молочница утешила. «Нам с лица не воду пить и с корявым можно жить». Венчались у старого Пимена. «Мама, на свадьбе у деда, посаженным отцом, ты прям махнешь, кто был? Еврей! Кноп!» Кнопово благословение, воснецовского вида спаситель, цел до сих пор. Зажили на Большой Екатерининской. Деревянные домики часто горели. После женитьбы в пожар погибли бумаги. Дед, сирота, настоящей фамилии отродясь не знал, числился то Мартыновым, то Кочновым. Теперь деда с бабкой насовсем записали по отчествам. Иван Михайлович Михайлов и, на благородный манер, Ирина Никитична Никитина Михайлова. Это был первый случай, когда могли измениться даты рождения. «Бабушка про другой пожар».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 Твой костюм зимой не греет, летом жарко в нем ходить. Это на Большой Екатерининской считалось верхом остроумия. Екатерининские улицы, рабочая слобода у крестовской заставы, каре между Екатерининским институтом, Трифоновской, Третьей, Мещанской Самарским переулком. Деревня преодолена прямотое линий и штукатуркой фасадов. Достопримечательностей по диагонали две На Трифоновской старинная церковь Трифона Мученика На Самарской деревянный ампир Астермана Толстого Большая Екатерининская давляет себя В город выходят к родственникам или на праздник в собор В теплое время по воскресеньям на столах под деревьями играют С важностью в шахматы Серьезно в Стариковские 66 с присказками в лото Два кола и туда, и сюда. Над крышами мальчишки всякого возраста гоняют голубей. В молодости дед буянил, быстро тяжело напивался, свирепо мечтал. Из скородового кишки выпустить, долгогривого за волосы оттаскать. Возможность представилась в пятом году. Дед, профсоюз металлистов, корчевал фонарные столбы на пресне. Бабка носила ему еду. Похмелье пришло скоро и на всю жизнь. Меньше пил, мягчал нравом. «Русское слово», «Сытнинская газета», «Резная», «От Дорошевича до Розанова и Блока». Читал от доски до доски, но сам ни во что не лез. ни нашего ума дела Дед знал и любил церковное пение. Советовал, в какой праздник куда пойти. После пятого года они с бабкой о церкви не вспоминали. Разве что бабка в крутую минуту, что делать, помолится. Вместо церквей теперь Большой, чаще Зимин, Шаляпин, Собинов, Нежданова. Для деда всего душевней Аскольдова могила с Дамаевым. «Близко города Славянска, эй, жги, жги, говори, говори, приговаривай». Добавка к всегдашним дедовам, было дело под Полтавой, взвейте соколы орлами, солдатушки, браво ребятушки, где же ваши жены, наши жены пушки заряжены, вот где наши жены, словно сочинил кто-то из братьев славян. Весенняя фотография года шестьдесят седьмого. Деревянные дома и забор, кирпичный брандмауэр, водосточная труба самоварным коленом. Сзади крыши, деревья. На широком дворе дед, высокий, в шляпе и тройке, улыбается в черные усы ремесленник-художник. Вальяжная в шляпе с бантом бабушкина приятельница Мария Антоновна. Моя будущая выленившая нянька Матенна. Бабушка, маленькая, со страусовым пером и в ротонде. Мама и Вера в белых пальто. Тоня, цыганка, уже умерла. Родилась такая красивая, что, ясно, всем не жалится. Бабушка Вера, жена деда семёна цыгана, в черных кружевах и палантине. зашла позволяет собой любоваться. Ее дети, Володька в пальто с пелериной, будущий коллекционер китайских древностей, моргушка, как куколка. Особняком, руку в карман, дед Семен, цыган, мамин крестный, в котелке и визитке коммерсант. Видно, что здесь он в гостях. Был пастухом, был камердинером у Полякова, ездил с ним в Биарец, выучился солидности французскому, сетуя на нашу серость. Во Франции с любым крестьянином поговорить интересно. Самородок сам вышел в баре. Этот Поляков врач, известный благотворитель.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 Фаберже и Ларье пытаются их сманить друг у друга. Ларье в Лондон звал. Куда там, дед чужой жизни, чужого языка, как огня боялся. Возможность уехать. Фаберже приглашал в компаньоны. Дед повышения не желал. Сроду претило командовать, решать за других. В своем деле он был художник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 Если не знать, не додуматься. Фабер же кончился так. Мастер разорался на соседа. Дед, профсоюз металлистов, начал укладывать свой сундучок. Что вы, Иван Михайлович, да вас не касается. Знаем, знаем, кого касается. И ушел совсем Себя уважал. Работу любил, праздниками тяготился. На лето отправлял бабку с дочерьми в дешевую деревню, но трижды за девять лет мирного времени на юг, в Старый Крым, Новый Афон и Сентуки. Господин Иван Михайлович Михайлову, верхние торговые ряды номер 102, первый артель ювелиров, Москва, 1910 года, 3 июля, Кавказ. Дорогой папа! Мы твое письмо получили 2 июля и были очень рады, что у вас все благополучно. Мы через день ходим с Верунькой в ванну и почки мои стали немного лучше. Мы целыми днями сидим в парке с Верой. Верунька ждет тебя 1 рубль за рождение. Я свесилась, и во мне 1 пуд 36 фунтов. В Вере 1 пуд 17 фунтов, а в маме 2 пуда 39 фунтов. Васюта еще не весилась». «Целуем тебя все, Женя». Васюта, бабушка Ася, моя прабабушка, всегда заботилась о своих. После Николаевского детского приюта, ну, почему он был, не от бедности же, маму, способную, хотели отдать в пансион. Папу, тоже способного, определили в Щапово. Маму уже начиталась Чарской и ни в какую. Выбрали гимназию Самгиной на первой мещанской Бабушка стала объяснять, что надо говорить на вступительном экзамене. «Мама, а как же долой царя правительство, а долой самодержавие, а Одесс подпирует в роскошном дворце?» Это из разговоров больших во дворце от подружек, равно как «бедный пуриш озадачен, мрачен он и околпачен». Гимназия с Мгиной даже не в последние классы – самое полноценное, активное и успешное время в маминой жизни. Я все волновалась. «Мам, я настолько научилась, сколько заплачено Не беспокойся, Жень, намного больше». Закон Божий был. хори хорьков как политграмота. Батюшка спросит, «Опять тропари не выучила?» «Да они, батюшка, не запоминаются, не в рифму, не складны». «Женя, разве можно так говорить?» Батюшка у нас был добрый. «Я на круглой пятерке училась». Немка Альма Ивановна Вальтер Во мне души не чаяла Я по-немецки хорошо болтала Нас четыре подружки было Надика Павлова, Литка Кудрявцева Милька Подъельская Мы кто доктор, кто, значит, мама Кто дочка больная Все уроки так разговаривали Разговоры сами придумывали Ленивые-то Кто не выучил, прям не знаю, как рады На это мы ехали но ну, а нам хорошо Француз месье Люке ко мне все на парту подсаживался. Я его спрашиваю, месье Люке, правда, французский язык самый красивый? О нет, госпожа Михайлова, самый красивый язык португальский. Математику преподавал Гангус, дед Евтушенке танцевать я любила а легко танцевала кавалеров хоть отбавляй на балах со мной распорядитель танцевал а еще любила коньки бегала на унион поближе куда Педагогический совет женской полноправной гимназии Лидии Филипповны Самгиной в Москве на основании параграфа 12 правил об испытаниях учениц женской гимназии и прогимназий Министерства народного просвещения постановил дать в награду похвальные листы сию книгу ученице 5 класса Евгении Михайловой за отличное поведение, прилежание и отличные успехи, оказанные ею в 1913-1914 учебном году Москва, 4 сентября 1914 год, номер 388. Издание «Вольфовские» золотым обрезом. «Петискус», «Олимп», «Царские дети и их наставники». Стихотворение графа алексей константинович Толстого. Ха, лучше бы князь Серебряный. На простеньком Павленковском Лермонтове, маминой школьной прописью, от папы 5 часов 9 мая 1908 год на Сытинском Гоголе за успехи от мамы 5 марта 1909 года. Дед с бабкой стеснялись своего корявого почерка. Окончательно обосновались в трехэтажном кирпичном 5А, квартира 5, 5, опять. Из трех комнат одну в подспорье, скорее даже, как все, сдавали, старались кому посолиднее. На Большую Екатерининскую проникали люди из внешнего мира. По рекомендации явился куда солидней Лев Павлович Никифоров, пензенский помещик. Имение отдал крестьянам. Толстовец, знаком с Толстым. Живет переводами Джон Резкин, Макс Нардау. Сказки Макса Нардау с дарственной надписью бабушки с цветными картинками «Были у меня все детство».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 «Медленно растекается красная». «Террористы!» Бабушка еле их дождалась, не знала, как сказать. Сами извинились, что половицы запачкали. Грузчики кокнули полуведерную банку варенья. Дочь Никифорова была замужем за Мураловым, но не венчалась и фамилию мужа не брала. Никифоровы эсеры презирали Мураловых эсдеков Николай Иванович Муралов впоследствии командовал МВО. Это он вызывался убить тирана. Бабушка моя обобщала, что и эсеры, и эздеки все норовят как бы шармака победить. Патриотическая манифестация. Нямка нам гутен так, а мы ей здравствуйте. Патриотическая благотворительность инициатива, несомненно, из гимназии. Русская специальная почтовая карточка. Кому? Куда? Письменные сношения военнопленных или с военнопленными допускаются только посредством почтовых карточек, подаваемых открыто. Письменные сообщения допускаются только на русском, французском и немецком языках. Германская обыкновенная посткарта в штемпеле «Krigsgefangen in Zendung geprüft» вскрыта военной цензурой, город Петроград, военный цензор номер 675. Россия. Евгений Ивановник Никитин. Москва. Б. Кисловка. 8. Квартира. 6. Фамилия Бабушкина. Адрес Подругина. Военная хитрость. Германия. Город Альдам. Лагерь военнопленных. Номер 1. В 1 унтер-офицерскую роту Ивану Сидорову Аксенову. евгений Ивановна, я вашу посылку получил... В таковое нашлось ниже указанные вещи. Пара белья, полотенца, носки, чай, сахар, табак, мыло и сухари. Все это необходимо для меня, причем приношу сердечную благодарность, но я более нуждаюсь в съестном. Затем будьте здоровы и пожелаю всего хорошего унтер-офицер 116-го П. Мало ярославского П. Иван Сидоров Аксенов. Дед Ратник ополчения второго разряда, по нездоровью. В окопы попал на второй или третий год. Мок и мерз в Карпатах, мучили головные боли. Бабка, сестра Милосердия, из Москвы помчалась к нему. Не могла найти, по отчаянности явилась к командующему. Брусилов приложился к ручке, указал на стул. Дед отыскался немедленно и попал в условия более сносные. Перед призывом он положил в банк на маму и веру по тысяче на университет. Тысячи усыхали и в один прославленный день ухнули. Февролюдь отобрадовался. Во-первых, демобилизовался. Во-вторых, царя не любил, как любое начальство. В доме пять пять долго хранилось русское слово с присягой войск временному правительству. Перед выборами в учредительное собрание мучился, за кого голосовать – Дураки мы темные, откуда нам знать? Эх, за кадетов они хоть умные. С войной вместо солидных жильцов, студенты, первый мамин ухажер Толя Павперов. Я в седьмом классе была. Верка ревновала, она меня ко всем кавалерам ревновала. Все злилось, что за ней никто не ухаживает. А... «Мне он не нравился. Я хитрая была. Он спросит, — Женя, можно вас проводить? Я в окно погляжу. Если дождик, пожалуйста, под зонтом все равно не видать. Он некрасивый был, лицо как у Сократа. Он с товарищами, все студенты, провел меня к Зимину на Бориса. Шаляпин всегда у Зимина пел. Большое только название, мест у Зимина больше». Они меня между собой посадили и все пугали, что капельдинер подойдет и спросит билет. Я прям вся и стряслась. Содержательный был человек умный. А мне с кем бы поплясать да на каток. Когда Павперова призвали, на его место появился гукас. От гукаса паленым пахло. Говорили, что у них в Армении 60 градусов жары, на свиньях кожа лопается» он на задание ходил он тогда все ходили гимназисты реалисты студенты все революции сочувствовали контрреволюционеров искали мама за него волновалась она его как родного любила говорит если бы мой сын на задание ходил что бы я делала только молилась он придет и говорит иир никитична спасибо вам вы за меня молились осенью семнадцатьтого мама репетиторствовала еще было где У вдовца Квальхайма натаскивала дочек, неизвестно куда. К дочери профессора Бадера ходила, как мадемуазель, обучала французскому за 20 бумажных рублей в месяц. Жена профессора, разодета, как манекенщица от Мюра Мерлиза, говорила, что будет еще хуже. Сватала маму за норвежца, инженера Христа Ансена. Снова возможность уехать. Сколько же этих возможностей было не на Большой Екатерининской? мам побоялась чудной он какой-то был не русский горит смотрите я ушами шевелю и правда у него уши ушевелится я подумала увезет он меня и бросит там ну что я тогда буду делать на большой Екатерининской кто-то первым сказал триста лет налаживали мама на верблюде ядовитый лиловый провинциальный снимок После зимы 17 18 бабушка подрядилась в спокойную, сытную Астраханскую губернию. Ее предшественник, фельдшер Гоголь Яновский... Гоголь Яновский уже был с папиной стороны, теперь еще один появился и с маминой. Генеральский сын, неуч, лентяй, не справлялся с работой, должно быть, не мог. Как Епиходов, двадцать 22 несчастья. Против бабушки ничего не имел. С мамой и Верой подружился... Его сестра Маруська Яновская в брата дружит с мамой по сей день. Когда спокойно Ахтуба переходила из рук в руки, бабушка, Яновский, мама и Вера ухаживали за ранеными. И белые, и красные грозили зарубить, не зарубил никто, даже не угнали с собой по неопытности. Бабушка благоволила к тем, кто почище, поинтеллигентнее. Дед никуда уехать не мог, сразу забрили в Гохран. За большим столом в одинаковых робах линялые люди заняты чем-то мелким. Во главе стола перед аналитическими весами дед без усов глядит в объектив. Лицо арестанта замученное. Над ним слоноподобный надзиратель. По отношению к любимой работе Гохран антиработа. Закрепщик выколупывал камни из драгоценностей «Двора и дворянства». Принесли исковерканную диадему с приставшими на крови волосами. Деда вырвало. «Каждое утро переодевайся в казенное, без карманов, каждый вечер подставляй задний проход для досмотра. Как будто я вор». Сейчас не понять, как шла почта, как ездили через фронты. Бабушка получила письмо, что у деда испанка, и прорвалась в Москву. Спасла, может быть, не от одной болезни. В бреду дед вскакивал и искал веревку. так да как же я Троцкого не удавил!» В двадцатом к деду поехала мама. Отъехала пустяк. Сняли в тифу в Саратове. Бабы несут в барак. Отдыхают, носилки на снег ставят. «Я ору, замерзну!» стало поправляться. Врач симпатичный был, говорит... «Если останетесь здесь, в бараке, еще что-нибудь подцепите, тогда вам не выкарабкаться». Ко мне все всегда хорошо относились. Я написала отцу Маруське Яновской. «Если бы ваша Маруся оказалась в таком положении, моя мама ее на произвол не бросила бы». Он прикатил на извозчике, вовсю понукает, боится, что я замерзну. «Я выздоровела. Хочу в Москву». Комиссар на вокзале говорит. «Поймите, мне вас жалко». — Вас первый отряд снимет с поезда и на труд фронт А я сержусь, ничего не понимаю, почему снимут. Какой труд фронт В одно время с папой мама оказалась на Волге и даже при сельском хозяйстве. Для проформы записалась в землемерный техникум. Наверное, это было хорошее время Саратова. Волга, воля, старые шоры спали, новых еще не надели. Была поздно публика вчерашние студенты из столиц беженцы из западных губерний поля глощенный такой пшивший все расшаркивается я говорит, сильный я этот арбуз вам сейчас донесу арбуз во какой не в подъем он нагнулся трыкнул поклонников мамы тьма тьмущая Даже в Дикой Ахтубе, не считая Пентиха Яновского и мимолетных офицеров, был, солидно ухаживал, управляющий баскунчакскими соляными промыслами пятидесятилетний инженер Третьяк. Гонял для нее паровозик, устраивал пикники на верблюдах, отсюда фотография. В Саратове и без бабушкина надзора ничего такого быть не могло. Слишком мама всего боялась, да и Саратов воспринимала как продолжение гимназических балов, не более днем и ночью общество, гулянья лодки, песни, саратовские страдания, без хора Пятницкого. Пароход идет по Волге, батюшки, Крысы ходят по канатам, матушки, У моей милашки Тани, Жигулечки-Жигули, Колокольчик на Гайтане, До да чего ж вы довели? Гитары без обвинения в мещанском уклоне Я отчаянный мальчишка и ничем не дорожу. Если голову отрежут, я полено привяжу. Ах, я влюблен в одни глаза, я увлекаюсь их игрою. Неаполитанская, без государственных теноров. Легким зефиром вдаль понесемся и над рекою чайкой взовьемся. Лодка моя легка, весла большие, Санта-Лючия, Санта-Лючия. Три юные мечтательные в белых платьях свесили ноги с лодки. Средняя мама, правая вера, стало быть, двадцать первый год на пути в Москву. Дед Загохран, больше ни за что, получил тогдашнего героя труда. Без регалий и привилегий. Одна бумага с шапкой расфуфырилась. «Жёсткая! Не подотрёшь!» Расфуфырилась от РСФСР. Бабушка, зная, произносила и «СССР». В эпоху аббревиатур и интернациональничания герой труда у деда сетимологизировался наоборот – Никулины опупели совсем, дочки имя придумали. Гертруда. Герою труда объявили, что ювелирное искусство чуждо пролетариату и пристали с ножом к горлу. Вступай. Дома он. Мать, что делать, хоть в петлю? Да куда тебе, совсем с ума сойдешь. За отказ у героя отняли профсоюзный стаж с металлистов с пятого года. Кстати, когда маму не принимали в профсоюз, Она побежала к съевшему столько обедов на шармака Эздеку Муралову. Большой человек помочь отказался. Надо уметь самой постоять за себя. «Почти эсеровская. В борьбе обретешь ты право свое». Дед работал у Швальбе, тонкий медицинский инструмент. Бабка у Склифосовского. Еле сводили концы с концами. Дед возмущался. «Кому на, кому нет». «И так гроши платят, а тут опять на английских шахтеров собирали, бастуют, да они живут в тысячу раз лучше нашего, и Ефимплан им никто не навязывает». Промфинплан при жидовском засилье предстал Ефимпланом. В 21-м году мама поступила на естественное отделение первого МГУ, не вынесла анатомички и перешла на химическое. На первой же лекции оглядела аудиторию и соседки». «Одни евреи». Соседка тоже была еврейкой. Маму таскали во все комы. «Вы не дочь меховщика Михайлова? В общем, я не хоз и не гос и не член союза. Если чистку проведут, вылечу из вуза». «На чистке». «Какая разница между партией и правительством?» Мама подумала. «Никакой?» Посмеялись. Оскорбления величества не усмотрели». Оскорблять, ох, как хотелось, бабушка приносила от склефосовского Царь пушка не стреляет, царь колокол не звонит, червонец не покупает, президент не говорит. В Лефовской кинохронике похорон высокохудожественно было. Титр, Ленин, кадр, гроб, титр, а молчит. Подгул гудков, подвой жидков, «Ушел наш избранный мессия, и благодарная Россия от звуки пушек и мартир его отправила в сортир». Мамина подружка по пьяной лавочке спела в компании. «Я куплю, куплю свечу, чум-чу-чум-чурара, на могилу Ильичу, ишь ты, ха-ха, ты гори-гори свеча, чум-чу-чум-чурара, в красной жопе Ильича, ишь ты, ха-ха». Спела и села, а когда вышла, ее стали бояться, как-то сразу запало в сознание, что выходить оттуда противоестественно. Показывали на большой угловой дом на Солянке. Там в подвалах расстреливают. И трупы в Москва-реку. савинков говорят, мешок с костями был, когда сбросили. Вычисляли, кто гадит. С вычисленными отношений не прекращали. Мало ли что». Фольклорные расшифровки. ГПУ, господи, помяни усопших. НКПС, не бойся катастрофы, публика, садись. А если справа налево, сядешь, поедешь, кости не соберешь. Что до одни евреи. мамина ухажеры, товарищи по университету. Митька Языков, медик. Не Дмитрий я Донской, не Дмитрий самозванец. А Дмитрий я простой, я пьяница из пьяниц. Гавка Попов, тоже медик, сын крупного лесосплавщика, скрывал, попался на том, что слал посылки на север, кончил на лесоповале. Коля сабуров тайный дворянин, восходящее светило химии, уцелял Коля Шуйкин, тоже химик, эту фамилию за глаза не могли не переиначить, писал маме стихи под Есениным. «Было их пруд пруди, все на ов да наев, всех не упомнишь». Вроде Володя, похож на Тарантас. И каждый со своей большой Екатерининской, Столичной, губернской, уездной, заштатной. И каждый, как мама, и безвозра Был бы в университете, И каждый с понятиями разлететься с букетиком. Роза вянет от мороза, а Ваша прелесть никогда. И каждый вставал в тупик перед политграмотой, ласово может быть чужды отнюдь не враждебные они не были и не стремились стать в доску своими но их уже нес поток и один бог хранил их растерянных от непонятной им гибели что они пели в своей компании им городская частушка тыль меня я ль тебя исушила тыль меня я ль тебя извела тыль меня я ль тебя из кувшина тыль меня я ль тебя из ведра Тоже с неким кулёром. Чудный голос музыканта-канта-канта. И услышали его во-во. Из окна Мария Санта-Санта-Санта-Санта Чем-то облили его во-во. Полно слёз душа живая-вая-вая, О проклятый бельведер-дер-дер, И гитару разбивая-вая-вая-вая, Удалился офицер-цер-цер. Героически довоенная. «Если бы курсистки по воздуху летали, то бы все студенты летчиками стали с утра, с утра и снова до утра, с вечера до вечера и снова до утра». Вампука. Мы-э, мы-фи, мы-о, мы-пы, мы-э, фи, о, пы. Проти, против, против, проти против противники Европы. Мы в Аф, мы в Аф, мы в Африке живем. Вампу, вампу, вампу, вампу, вампу, вампуку мы найдем. гиб гип ура, гип-гип ура, гип-гип ура, ура, ура. Нэповская. До недолгого клаву он любил, и конец печальный наступил. Спец проворовался, и в чека попался, и оттуда прямо в бутырки угодил. Он сел на лавочку и вспомнил к лавочку факультетско химическая Карл Иванович с длинным носом приходил ко мне с вопросом, что мне делать с длинным носом? Ты намажь его купоросом, ты возьми-возьми квасцы, а в квасцы ты пасы потом, выставь на мороз, вот тебе и будет купорос самодельное. Ну и стали времена, что ни день, то чудо Стали спирт гнать из говна четвертную спуда Русский ум изобретет на радость всей Европы Скоро спирт потечет в рот прямо из жопы Дед с бабкой, в отличие от маминых кавалеров, не были растерянными Молча, без слов, без колебаний они причисляли себя к побежденному Вслух возмущались, вспоминали мирное время. Как сейчас, на одной гречке сидели. Зато никто не таскал. В московском ювелирном товариществе, потом в артеле фотоювелир, мало платили, много подозревали, трясли, требовали золото-бриллианты. В лубянской парилке выдерживали не раз. И подчивали служком, что есть машина такая. Вставят в задний проход, все отдашь. Дед был готов отдать до последнего обручального. Бабушку не тягали, ей было виднее. Чем больше отдашь, тем вернее не отстанут. И неистовостью своей кое-что сохранила. К практической неистовости. Наивная предосторожность. На дверях пять опять. Круглый звонок. Прошу повернуть. Для чужих. ГПУ. Свои. Тонко постукивали в стенку ребром ключа. На производственной практике консессионер Ралле преподнес маме свой шедевр – духи билетис. Золотистая лазурная коробка с барельефом билетис. Внутри в шелковых подушечках флакон с золотистой металлической этикеткой билетис во весь рост. После университета с 27 мама работала на фабрике «Красный мыловар. Трест. Жир. Кость». Фабрика на краю света. Воняло от нее за версту. Работа — качественный анализ, как гимназические классные задания. Меня жалели. В ночную смену я никогда не работала. Слабенькая была. Пожалели — приняли в профсоюз. Пожалели — дали общественную нагрузку распределять билеты в театр. Пролетариат просил — «Дайте нам вопередку. На дне это нам не надо, это мы каждый день видим». Трест, жир, кость, эмблема над «Ж» вырастает «Т». Заведующий лабораторией тоже ухажор уверял «Мы кто? Т.Ж. Толя и Женя, и Толя возьмет верх». Ни жилец, первый мамин кавалер Толя Павперов, ни Толя заведующей лабораторией верх не взяли. Первым браком мама была за инженером-командиным на нем, знаю, невысокого роста, складный по тогдашней моде пенсна и бритая голова. Это такой человек был, черствый, жесткий. Разве дал бы мне кончить университет? Я пришла на Большую Екатерининскую, говорю, возьмете назад. Я прям сбежала, уехала на извочки. Все вещи остались. Книги немецкие, хрестоматии. Я только Надьку Павлову к нему послала за коньками. Что я без коньков делать буду? Если подумать... Сбежала не напрасно. Через несколько лет Командин загремел в промпартию. Все тогда говорили, что на суде это не они, ряженые. Я прям не знаю, как переживала, вся почернела. Думаю, маму не таскали. Представить ее на лубянке у следователя страшно. Врачих, как увидела, что у меня 57% гемоглобина, сразу записку к заведующему производству, чтобы дал отпуск. Мне тогда студенческую путевку в Судак достали. Я молодо выглядела, 30 лет мне никто не давал. Ехать не на что было, я пошла к заведующему производству. Прошу, дайте за месяц вперед, я потом отработаю. Он улыбается. Женя, так нельзя. Ты никому не говори, вот тебе премия». У них премии были, а я не знала. Ну, уехала, отдохнула, в себя хоть пришла. Погрелась на солнышке. На фотографии, правда, замечательно, молодая и миловидная. Погуляла по берегу, плавать не умела. В горах боялась высоты. Судак — последняя мамина путешествие. Мама никогда не была в Ленинграде. Мама никогда не была в Киеве. Никогда ничем не интересовалась, никогда не делала никаких усилий, никогда ни над чем всерьез не задумывалась, никогда не признавала высокого и абсолютного, никогда не верила в Бога, никогда не считала себя равной кому-то, никогда не была недовольна собой, никогда не сомневалась в своей правоте». Никогда не умела влезть в чужую шкуру Никогда не заводила кошек, собак, цветов Никогда не влюблялась Никогда не верила никому, кроме бабушки Никогда не отождествляла себя с властью Никогда никого не предала Сестра Вера отбивалась от Большой Екатерининской Поступила во Вхутимас в Хутиин Машко, Кончаловской С брезгливостью Соколовскаля Обожала современную западную живопись и литературу. Два-три штриха, и все видишь. выкрашенном белилами шкафчики за стеклом. Пушкин в жизни. Ежов и Шамурин. Роза и Крест. Русский футуризм. Цыганские рассказы Берковичи. Странное происшествие Уэстерн-Сити». «Новое южное открытие» или «Французский дедал». И брошюры. Третьяковская галерея, Музей нового западного искусства, Сезанн, Стейнленн, Мазириэль, Кете Кольвиц, Прогулка по трансбатлу, Ребенок-художник, Программка персимфанса В ахровском журнале «Искусство в массы» я выискал неправдоподобное письмо в редакцию. «Самоучка Точилкин» И погромные стишки под Демьяном. «Я вышел на площадь поглядеть на Октябрьский парад И увидел напротив Кремля в аккурат Изображение Красного воина на сером большом полотне». Была дура фигура, плакатно удвоена, И уродство ее выпирало вдвойне. На плакате другом с идиотскую харей Красовался квадратный урод пролетарий. Ворошилов скипел, это глупость и дерзость? Сейчас же убрать эту мерзость На вредительство наглое очень похоже. Книги, брошюры, даже лихие стишки были наличностью. Внизу, за глухими дверцами, скрывались неописуемые возможности. Сенно-жженая, умбра-натуральная, берлинская лазурь, изумрудная зелень, кобальт-синий, крон-желтый, марс-коричневый, кадмий-красный, ультрамарин, капут-мортум, краплак, гуммигут. Настоящих красок немецких, английских давно не было — и свои уже недосекинские холстов тоже не было на одном слой за слоем писали две три четыре картины мама часто позировала бесплатно натурщица верно ученица написала ее убранную разодетую вера в деревенском платке с овощами начинала вера всегда во здравии но остановиться вовремя не могла перемучивала холсты выходили Пасмурная Пасмурная Вот, пожалуй, слово про Веру Внешность у нее была породистая В деда Нрав дикий, с заскоками Больше, чем в деда Мужчин презирал, особенно маминых кавалеров На Веру Жених еще не родился Если бы не беременность мной Мама вряд ли вышла бы за отца А может быть, наоборот Деваться было так некуда, что беременность мной, чтобы выйти замуж. Очень уж близки даты регистрации брака и моего рождения. Мамины слова. Мне говорят, мы тебя сейчас с откормщиком познакомим. Там многие хотели его на себе женить, а я цепкая. Он все раздумывал, ты, говорит, легкомысленная. А я, правда, никогда не задумывалась. Хорошо я делаю. Отец раздумывал не случайно, он только что был женат. Лет в сорок году в тридцатом расписался сестрой Наде Павловой, маминой гимназической подружки. Та быстро и на виду ему изменила с общим знакомым. Отец не стерпел. Мама же, уцепясь, побежала к недавней жене узнавать, какой характер у Якова и вообще. «Как никто на Большой Екатерининской не был рад моему отцу, так все были рады мне». Бабушка не оставляла нас ни в Москве, ни в Удельной. В Москве каждый день или мы к ней, или она к нам, особенно утром после Склифосовского, где сутки дежурят трое свободных. Работала в хирургии у Юдина. Юдин сказал, «Старух, разводить не буду!» Вводили паспорта, и бабушка убавила себе впрок лет восемь. Дед ни разу не был на Капельском, не, конечно, в Удельной. Отец на Большой Екатерининской появлялся по необходимости. Сидел за столом, помалкивал или замечал на деревянной хлебнице надпись «Приятного аппетита». Ну, хорошая. А в Усолье была еще лучше. Хлеб на столе, руки свои. Мама любила тонкие ломтики, как лепестки. Дед резал крупно. Большому куску рот радуется». В обычные дни на Большой Екатериненской «Щи да каша, пища наша!» В получку дед шиковал щедро, На русском масле жарил крупные пласты картошки. Мне нравилось больше, чем бабушкины Елисеевские деликатесы. А дед сиял «Колхозник!» Когда я ронял на пол, подбадривал «Русский человек, не повалявший, не съест!» Когда я капризничал, требовал, одобрял «Герой!» «Все ему вынь да положь!» Бабушка ревновала, что «я весь в деда». Мама объясняла, «в духа в день родился, с душком парень». Вера не рассуждала, «мелю не моя». И с тех пор, как себя помню, на меня изливали невообразимый поток фольклора – Старинного и пореволюционного, Деревенского и мещанского, Народного и самодельного, Жантильного и откровенного. Дед был молчалив. Мне пел. «Ах, вы, Сашки-канашки мои, Разменяйте бумажки мои, А бумажки все новенькие, Двадцатипяти рублевенькие», Произносил свято-банное. «Понедельник и суббота», «Тараканья работа!» Таракан воду возил, В грязи ноги увезил, Мухи его вырывали, Живот сердца надрывали. От деда хвост рифмованной азбуки. «Ер, еры!» Упал дедушка с горы. «Ерь, ять Его некому поднять. «Ю, юс!» Я сам подымус. Дед с бабкой не смягчали Концы возвратных глаголов, И корень «ним» произносили как им Сымать, а ты мать Дедова начих Будь здоров, Капусткин Анекдот Одному прописали лекарство Он выпьет и пи-пи-пи Его спрашивают Ты че пищешь А у меня в рецепте написано Принимайте после пищи Бабушка Любимая песня Над полями да над чистыми месяц птицею летит, И серебряными искрами поле ровное блестит. До Петровская считалка. Раз, два, кружева, три, четыре, прицепили, пять, шесть, Кашу есть, семь, восемь, сенок, восемь, девять, десять, Деньги, весть, одиннадцать, двенадцать, на улице броняться, Тринадцать, четырнадцать, перо и чернильница. «Не лепится». Чипуха, чипуха, это просто враки. Сено косят на печи, молотками раки. Школярские вирши, Пифагоровы штаны для решения нам даны. Нам все пуговки известны, от чего же они тесны? От того, что Пифагор не ходил три дня на двор. Да историческая трагедия. Фердинанд видит на троне кучу. Изабелла, это ты, Изабелла? Нет, не я фердинанд «Не верю, не верю! увидите эту засерю!» Такая же бытовая комедия. Священник нараспев. «Дьякон, дьякон, где мои нюханы?» Дьякон тоже нараспев. «За иконы, батюшка, за иконы певче подай, господи!» Такой же адрес. На гору Арарат, на улицу Арбат, козлу Козловичу Баранову. Такой же каламбур. «Запер дело в сундуке». Телеграфистский юмор. «Птичка какает на ветке, Баба ходит срать вавин Честь имею вас поздравить Со днем ваших именин». Революционная частушка. Ленин Троцкому сказал, «Пойдем, лёва на базар. Купим лошадь карию, накормим пролетарию». Двадцатые годы. Кирпички. Маруся отравилась. Анекдоты. Едет человек в трамвае, читает вслух газеты. Ему говорят, «Читай про себя». «А про меня тут ничего не написано». Идет Пушкин по теперешней Москве. Видит кругом одни сокращения. Пришел в общество, там сидят, кушают. Вместо «здравствуй» говорит «жопа». Все в ужасе. А он объясняет «Я хотел сказать, желаю обществу приятного аппетита». И монстриозное воспоминание Малый был. Отец его первый матершинник в ожерелье. Так он первое слово не «мама» сказал, а «хуй». Его и звали потом «хуета». Вера. Тетку быстро съела болезнь, поэтому только раннее Кисейно-оранжерейная. У речки над водичкой подстроен теремок. Там с курочкой-сестричкой жил братец-петушок. Самодельная. «У Робинзона Круза заболела пузо, зовите доктора Мабуза лечить у Круза пузо». И совсем из другой оперы «Шумит ночной Марсель в притоне трех бродяг, у маленького Джонни горячие ладони, а ногти, как миндаль». «Мама» — самый близкий, самый богатый, самый пестрый и непоправимый источник. Гимназическая. Голова моя кружится, пойду к доктору лечиться. Доктор спросит, чем больна? Семерых люблю одна. Каламбурно-Минаевская. Однажды Медник, Таскуя, сказал жене Таскуя. Задам же детям Таскуя и разгоню Таскуя. На популярный мотивчик. Путеет с душка, как ты хорош, Берешь под ручку, бросает в дрожь, А поцелуешь, всю кровь взволнуешь, Ты покоряешь сердце дам. Основа полагающей песни. Без козырки тонные, сапоги фасонные, То юнкера молодые идут, Оружьем на солнце сверкая Под звуки лихих трубачей. Пошел купаться в Эверлей Военного времени, Мичман молодой, с русой бородой, покидал красавицу Одессу, а опереточная. Кит Китай, кит Китай, превосходный край, шик блеск ресторан на пустой карман. Скороговорочная «Жили-были три японца, як-як-цедрак, як-цедрак-цедроне. Жили-были три японки, цып-цып-цедрип, цып-цедрип а-ля-папоне. Все они переженились, як-на-цыпи, як-цедрак-на-цыпи-дрипи, як-цедрак-цедроне, на-цып-дрип а ля попони. Родились у них детишки и так далее». Кавказский жанр «Ашемахия премия хочет, о-дле-ара-руны. Под уклоном с паром скочит, о-дле-ара-руны» о для одел от для оделья от для ура руны от для от для отли о дляура руны армянская загадка большой зеленый длинный висит в гостиной что такое селедка почему зеленый мой вещь в какой цвет хочу в такое крашу армянский анекдот посмотрел армянин евгения негина его спрашивают как он Большой девка, Танька, бегает в одной рубашке и кричит, «Нянь, нянька, нянька, дай бумажки. Салонные игры. Когда человек бывает деревом, когда он сосна. Когда ходят на балконе, на балконе никогда не ходят. Когда садовник бывает предателем Родины, когда он продает нас Турции. Какая разница между слоном и роялем? К слону можно прислониться, а к роялю прироялиться нельзя. Почему митрополит, а не митро стреляет? Почему попрыгун, а не попадья рыгунья? Почему попукивает, а не попадьекивает? Я иду, по ковру Ты идешь, пока врешь. Он идет, пока врет. Первое – блюдо, второе – фрукт. Вместе кухарка бывает довольна, когда приходит кум пожарный. Щи – слива. Первое – птичка, второе – приветствие в телефон. «Целое», – говорит прислуга, беря на плечо коромысла. Чиж алло Детские анекдоты. «Мама, он мушек давит». «Ах, ты хороший, добрый мальчик, мушек пожалел». «Нет, я сам хочу их давить». Мальчишке в трамвае живот схватило. Мама ему говорит, терпи, казак, атаманом будешь. Он терпел-терпел, а потом говорит, мама, я уже не атаман. Смех и грех. Мальчик за столом пукнул. Гости на него глядят. Он подумал и говорит, это я ртом. Проехал грузовик. Воробьи попрыгали по мостовой и возмущаются. Но воняло есть нечего. Уже революционная Мой муж-комиссар подарил мне гетру, а я ее одеваю и хожу до ветру. Студенческая пародия. Из-за острова настрежень мелкой тропкой выплывают расписные кверху жопкой. Неповская. Он жениц сына Соломона, который служит в Гуптрамот. Тоже с кафе Шантаном. Проснувшись рано, я замечаю, что нет стакана в доме чаю. Хваля природу, я выпил воду и к наркомпроду направил путь. А наркомпрод шумит, как улей, трещат под барышнями стулья, курьеры быстрые спешат вперед-назад-вперед-назад, но тут мальчишки мне рвут штанишки, исполнен мукой, бегу в брюки но ветер шляпу в пути сорвал, и вот по новому этапу я отправляюсь в центро шляпу и так далее. Мама постоянно распевала оперные арии По старой памяти и с радио Изредка за штопкой Радиокомитетские песни советских композиторов «Каховка, каховка, родная литовка» В сознании не умещалось, что родной может быть винтовка А трансляции на Капельском была как везде, как у всех Не было ее только на Большой Екатерининской Не только у бабушки с дедом В 37-м из Карабугаза в Москве чудом на один день оказался ссыльный командин, первый муж мамы. Он пришел на Капельский днем, когда папа был в Тимирязевке. Умолял маму уехать с ним, брался меня усыновить. Мама трезво отказалась. Пораженный я вечером доложил папе. Был дядя, пил водку, плакал и закусывал огурецом. В переулке зимой человек без пальто, опухший в очках, просит у мамы двадцать копеек. Она дает рубль. Несчастный. Сажали всех. Бабка с дедом, естественно, ни минуты не верили, что кто-то из арестованных виноват. За себя не тревожились. От судьбы не уйдешь. Ни судьба, ничего не будет. За своих тряслись, за других возмущались». Не возмущался дед показательным процессом. Что мне, Бухарина жалко, мне Никулина жалко, сосед и сослуживец. По Москве в сопровождении младшей Трубниковой барином разъезжал Леон Фейхтвангер. Посетил он и простое жилище своей переводчицы. Трубников и Баландина за огромные 14 рублей купили кооперативную квартиру Бурденко в районе Грузин. Там на елке все было непонятно, красиво и как на даче просторно. Переводчица бабушкина ухо рассказала, сколько при ней получил фихтвангер за Москву в 1937 год и сколько ему давали, чтобы остался. На кухне капельского мама на всякий случай громко произнесла «У Гайдара лицо хорошее, как закалялась сталь, я прямо бревелась вся, такая искренняя» проникновенная, про любимую песню Чкалова. С песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет. С песнями боролись. То ли за скверный характер, то ли за сезонизм в 37-м вверенные работы после благополучного вернисажа исчезли из экспозиции. Нашлись они в темном чулане. Несколько дней Вера просидела в своей комнате, а потом с заявлениями помчалась в приемную Ворошилова, в приемной почище. Вопреки воззрениям дедовым, бабкиным, собственным, она поверила людям в форме. При мне на Большую Екатерининскую приезжал врач в форме НКВД. Вера разговаривать с ним отказалась. Форма не настоящая. Еврей, форма была правда, не настоящая. Все зло заключалось в евреях. Евреи-требушители по ночам деформируют нам черепа, вычленяют кости для перелома, подпиливают зубы, меняют впрыскиваниями цвет глаз и волос, чтобы не были голубоглазыми, русыми, русскими. Евреи-ритуалисты окружают нас своими словами. Слова эти повсюду, в созвучиях, сдвигах, С древности славянам грозил наваха донос ссор Всю жизнь бабушку преследует профессор Трупников. Жасмин Вудельный надо вырубить. Он навлекает мешающей мысли джаз миньковской Гимназическая подружка к музыке отношения не имела. Хуисты делают нас бесплодными. И нельзя взять на воспитание. Будет... Навоз питания. Шуцбундовцы днем и ночью шумителем глушат мысли или читают их с помощью реустата, он же мыслитель. Для предосторожности избавиться от всех меток клейм-примет. Вера счищала сазиков с 84 ложек. Золинген и овечку с ножей и ножниц, попов со швейной машины, номер 4711 с пудры, сию с леденцовых жестянок. Чертежно сломанной по диагонали бритвой выковыривала на себе родинки и веснушки. Полное спасение в книге «Багдад» с предисловием Джугашвили. Достать эту книгу трудно, если и попадется, то с вырванным предисловием. Все предисловия тогда были вырванные. Защищены от евреев только вольные хлебопашцы, бабушкины, из-за только права у них отняли. Охраняет обращение гражданин. Мне. Гражданин пришел. Гражданин хоть стертой морковки. Евреям же мог оказаться кто угодно. Просыпаюсь ночью и вижу. Рыжая старуха с потолка спускается. Рыжая старуха? Моя бабушка Ася по мужу Рыжова. Более доброго, ласкового, внимательного и безответного человека не вообразить. Я любил ее, как никого из родни. Даже не за то, что она всегда привозила мне что-нибудь от подраставших Бориса и Игоря. Еще один комплект ежа, игру «Кто догонит блошки грубый альбомчик с марками. Это тебе на первых порах. Я представлял себе что-то мчащееся на всех порах. Опускала в мою копилку не копейку, а гривенек. Серебром собирать выгоднее. Я представлял себе сказочное серебро. Бедные дары ее всегда были богатыми. Когда говорят «добрый», представляешь себе человека глупого, бестолкового. Раздает, что нужно самому или что нужно не тому. Судя по бабушке Асе, доброта, талант может быть более редкий, чем музыкальный или художественный. Бабушка Ася не повышала голоса. Лаской, намеками меня тупого насоображения подводило к тому, что я сам хотел, делал, что надо и вел себя должным образом. Обитали рыжовы в полухибарке в Покровском Глебове, тогда под Московьем. Чеховский нудный Дмитрий Петрович бабушке Асин муж острил сан Глебау. Их Борис и Игорь целыми днями сидели возле шоссе и записывали номера проезжавших машин. Попадаются ли одинаковые? Обрати кто внимание, шпионаж обеспечен. Папа получал больше, чем дедушка с бабушкой, и Дмитрий Петрович и бабушка Ася меньше. Из нужды сыновей пустили по военной части. Младший Игорь на фронт не попал из-за редкой тропической болезни. Старший Борис, красавец, взял у отца и матери самое лучшее, Взорвался в воздухе над своим аэродромом. Бабушка Ася ездила под Смоленск на могилу. Если бы не очевидцы, можно было бы надеяться, что Борис где-то среди бывших пленных, рассеявшихся как евреи. В 37-е дед Семен, цыган, коммерсант, бабушкин брат, мамин крестный, приезжал тайком из Воронежской ссылки. По активности характера мог там знать Мандельштама. Не случайно антрепренером эрдмановского самоубийцы был некий Калабушкин, владелец тира в саду Пролетарский Бомонт. Мой дед семён, Семен Никитич Калабушкин, арендовал в Петровском парке тот самый яр с цыганами. У Петровских ворот, потом на Большой Дмитровке, держал еще ресторан. Подкармливал спившегося кумира певца Дамаева. По дороге из университета на Большую Екатерининскую к нему изредка забегала мама. Язык проглотить можно. Но когда в конец префершпиливалась или раз потеряла домашние деньги, крестный крестница сужал под проценты. И то жена его, бабушка Варя, была недовольна. Колабушкин простофили детей померу пустит. померу детей пустил не он. Бабушка Варя жила у Никитских ворот в четвером на десяти метрах. Сама дочь Маргушка, внук Андрей и зять Кемряков. Кемряков торжественно провозглашал про отсутствовавшего. Преклоняюсь перед семёном Никитичем. Простой пастух, и в такие большие люди вышел. Когда-то два молодые поэта приехали с провинции завоевывать Москву. Сережа Михалков прочно женился на дочери Кончаловского, внучке Сурикова. Его друг Володя Кемряков, если верить, был первым браком женат на Любови Орловой. Потом пристал к Маргушке, может, в расчете на сокровище деда семёна Что до литературы, то поэт Михалков получил орден, а поэт Кемряков напечатал в огоньке басню «Два ежа и два ерша» — предмет маминых издевательств река почему-то считали осведомителем. Может, поэтому, может, по другой причине. Бабушка Варя ссыльного мужа не пустила. Побоялся и сын Володька, инженер. Уже ездил в Италию, будущий коллекционер китайских древностей. Жена Володьки, детская поэтесса Ольга Гурьян, вытолкала свекров за шеи и разоралась на лестнице. «Если вы еще раз покажетесь, я заявлю в домком, чтобы вас арестовали». На Большую Екатерининскую путь был закрыт из-за болезни веры. В Покровском Глебове он просил бабушку Асю, «Закрой у себя на участке, я тебе много денег дам». Бабушка Ася боялась. Дети, а главное Дмитрий Петрович, порядочный человек, но трус и до опасного прост. Дед Семен в слезах объявился у крестной, то есть в удельной. Лица его я не помню, помню как он, естественно, вынул складной ножик, срезала решену и через 10 минут у меня в руках была сырая пастушья свирель. Зарыть у нас на участке не просил, то ли остерегался моего отца, который не отказал бы, то ли уже пристроил. На обратный путь он прибинтовал золото бриллианты к ноге. Взяли его в Воронеже на вокзале. Бабушка Катя, старшая бабушкина сестра, слабоумная, «Вечно равна себе. Увидела в нашей капельской тесноте пианино. Куда же вы пионер-то поставили? Или на всю удельную? Револючию сделали троцкий жиды да студенты!» Ее дочь Мария, партийная, наверное, была с ней согласна. Как летом семнадцатого была согласна с любым оратором. Все нравились. Мария в мать ничему не выучилась. Зато единственная в родне активно вступила в ряды и зарабатывала больше моего папы-доцента. Проверяла в госбанке выигравшие облигации и, не скрывая, осведомляла. Марию пытались расспрашивать, как мухлюют с займами. Она истово охраняла тайну. Гуляя со мной, рассказывала, как на границах буржуи затаскивают наших товарищей к себе и там мучают. Сын бабушки Кати, Сергей, старший Марии, Когда моя мама играла с ним в бараню барина Мария была прислугой. Сергей Сотрычество пустился во внешний мир и приобрел цветистую биографию. Был типографским учеником, тайно печатал что-то для эздеков. Посадил его якобы сам Малиновский. После Восра служил в чеке, начал пятить. «Поймали, молоденького». На велосипеде ехал. «Поставили к стенке. Шпион!» Он говорит... «Дайте Бог помолиться!» и стал на колени. «Мы жахнули! А мне его жалко! Из головы не идет сниться!» Я сказал врачу, у меня, знаете, в голове птички поют, и смылся. С этой службой и временем связана его женитьба на баронессе фон Моргенштьерна. Если род шведских баронов фон Моргенштьерна не пресекся, я их свойственник. Умыкнул ее из Оздейского замка и в приданное получил тещу Лишенку. Около того же времени его вычистили из партии. Лет 20 он прожил в Киеве и, по мнению московской родни, в конец ожидавел. Он сидел у нас на террасе в качалке и с восторгом рассказывал о евреях. На конгресс комментарно опаздывает индийский делегат. По всем станциям разослали депеши. И жмеринки отвечают «Рабинович красится, когда высохнет, выйдет». У моего дружка шиферсона в трамвае срезали хлястик. Выходим мы из трамвая. Гляжу, у него в руках хлястик. Что, нашелся? Нет, я срезал точно такое же. Старик шиферсон жалуется мне на жизнь. Я говорю, что же делать? Льешь осхо кивисе аденой. Он отзывает моего Ёську в сторону. А это ид, это гой. Тогда это высокообразованный человек. Он знает древнееврейский язык. В подтверждении Сергей оставил нам шалом алейхема, записки комива и жора «Укргоснацемен издат». Я попросил его из Москвы привезти моего любимого гавроша. Я в электричке с большим удовольствием прочитал твоего гавроша. царапнула И все же веселость, блеск, широта Сергея меня обворожили. Я даже вслух пожалел, что он не мой отец. Отец же мой над Сергеем подтрунивал». Сто до небес и все лесом. А Сергей тоже ко мне привязался, обдаривал, не жалел на меня времени. При нем я легко парировал самые замысловатые шутки, складно острил сам, мухлевал в карты, хвастался завидными вещами в латунной коробке из-под духов Белетис. Сергей прозвал меня Остабендером. Я понимал, что это хорошее слово. Однажды за столом на Большой Екатерининской он сказал, «У нас забота о людях, чтобы они скорее сдохли». Он не шутил. Теперь, мне кажется, он даже противостоял названному положению. Я слышал, как он заботился о жене и дочери. Когда они оказались по ту сторону фронта, он перенес заботы на нас. Постоянно слал переводы своей матери, бабушки Кате, моей бабушке, маме, мне особо. Был перевод на 150 рублей. Затем бандероль, рулоном листы ватмана, уклеенные советскими марками из какого-нибудь краеведческого музея при отступлении. Я написал ему на кустарной открытке с базара на трафареченные анютины глазки. «Здравствуй, дорогой дядя серёжа Я уже учусь во втором классе. Очень благодарю за три плаката. Я их получил 19 июля. Живу на даче». «Бабушка благодарит тебя за деньги. Все пока живы, но я часто болею. Целую тебя крепко». 19.10.1942 года. Андрюша. Послать не успел. Сергей в самом начале Сталинградской кампании объявился на Большой Екатерининской. Под Сталинградом он возводил укрепление. Немцы подошли не с той стороны. В голове у него вновь запели птички, И он получил незапятнанно белый билет. Объяснил происходящее. Война, потому что Гитлер видит. Разбойник на него ножик точит. Он и напал. А так мы бы напали в 42-м. Остановился он у сестры. И вдруг туда заявляется его давний, еще по чеке, знакомый. Увидел на улице и пошел следом. Сергей сделал вид, что не узнает, что ошибка, что он не он, и много-много ночей ночевал у моей бабушки. Он подарил мне все замечательное, что у него было, кроме трубки из канадского корня. А когда я на нее покусился, остановил «Андрюша, это агрессия». Он водил меня в цирк, в кино «Джордж из Динки Джаза. Три мушкетера» рассказывал что война это быта не приключение что немцы одеты элегантно что железный крест производит впечатление мрачное и величественное. я сетовал что вокруг так мало красивого и тыкал пальцем в домишке на большой катерининской ну что ты если каждому дать хозяина подновить подмазать у красота будет глаз не отведешь Под Москвой Сергей устроился на труд фронт начальником лесоповала, окружил себя целым гаремом. Избранная из избранниц божественный доктор с ее мужем-летчиком Сергей пил водку, подарила мне пушкинский рубль-рублевик 1836 года. Для рабочей карточки он оформил к себе сбежавшую из лечебницы веру, работать она не могла. Для рабочей карточки, чтобы не загреметь на труд фронт мама устроилась в артель промхудожник кемряку Маргушкину мужу. На домнике шили отвратительных эскимосов, карточка оставалась у мамы, деньги шли кемряку. Любящая нас, окруженный гаремом, Сергей отчаянно тосковал по жене баронессе фон Маргенштиярна и дочери Маргарите. Твердо знал, что они в Киеве, Все же надеялся на эвакуацию, наводил справки. Только после освобождения Киева, и то не сразу, пришло письмо от соседки. Да, остались. Восемнадцатилетняя Маргарита погибла летом сорок первого, кажется, при рытье окопов. Жена с голоду и по внушению тещи объявила себя «Фольксдойче». Этого слова в Москве не знали, почерк был неразборчивый. Мама прочла «Folksfeind», поняла, что по-немецки, чтобы прошло через проверено военной цензурой. Дневник. 8 февраля 1944 года. Вторник. В воскресенье Сергей поехал со мной в Марочный и купил мне 24 марки за 80 рублей. В субботу приехал Сергей. В Киев его не пускают. 9 июня 1944 года недавно Сергей прислал из Киева письмо. Маргарита и Ольга Романовна погибли. Спустя много после войны баронесса написала Сергею из Польши. Она отступала с немцами до Познани, а там вышла замуж за пожилого поляка. «Он мне как отец». Чтобы мы не сдохли, в военные зимы через силу с пудовым для всех сестер грузом мёда приезжала из ожерелья отечная багровая бабушка Феня, самая красивая из Калабушкиных. Мёд распределялся поровну, доставалось не так уж много. Дед и папа пробовать не желали. Бабушка подкармливала Веру, несчастная, маму слабенькая и вовсю меня. О себе забывала, никто не напомнил. А я в голод учился распознавать сорта и оттенки медов. Сердцем бабушка Феня мучилась с детства, осталась в деревне. И счастливо вышла замуж за просвещенного крестьянина Ивана Павловича Бычкова. Это был книгочей мастер на все руки и богомаз. Деду Семену в ресторанах расписывал потолки амурами. Первым в ожерелье завел пасеку. Моя бабушка Ирина выписывала ему журнал по пчеловодству. В коллективизацию соседи-завистники с помощью его собственного родного сына-комсомольца состряпали на него донос «Не шесть, а шестьсот н Ивана Павловича не раскулачили, а арестовали. Через год, два-три, спод Караганды, опустил добрый человек, пришло единственное письмо. Смысл «Не ждите». Пасека пережила хозяина, и по-деревенски бедная, больная бабушка Феня дарила нас городских. А какие она присылала письма? По всем правилам. Во-первых, строках моего письма и перечисления кому, в каком порядке, какие поклоны. И затем живо, как говорила, фонетическая запись рассказа о новостях в ожерелье, о новых пакостях сына с невесткой. Зиму 42-го, 43-го мы с мамой жили у бабушки. Центральное отопление не действовало. Голландку худо-бедно топили. В веренной качалке я читал дореволюционную «Тысячу и одна ночь». В комплектах пионера выискал экспедицию «Барсака». Отвратился от великого противостояния и старика Хаттабыча. Сладко пощипывала дикая собака динга пугала военная тайна, добрые чувства пробуждала школа в лесу. С бабушкой я повадился по епархии. На Большой, на Малой Катерининской, видел старинную утварь, коврики, статуэтки, чашки, киот с эмалевыми образками Серафима Саровского — Получал, где открытку «Делла Воскардовская» или «Христос Воскресе», где «Царскую Марку», где «Франк Наполеона Третьего». Однажды бабушка Ликуя притащила мне толстый неровный медяк с двумя фигурами и большим «М». Чуть не Михаил Федорович. Растравила меня бабушка Варя, жена сгинувшего деда семёна Цыгана. У меня была медная монета с Христом, византийская. Моя бабушка в утешении тайно подарила мне новенькую пятерку 1818 года. После серебряной мелочи дед презентовал мне советский рубль с рабочим и крестьянином. А еще был червонец, как царская десятка, только крестьянин сеет. У него я был уже не колхозника а старьевщик. Дед пытался сводить меня в экспресс. По старой памяти звал его инвалидным на Петра Первого. Меня до шестнадцати лет не пустили. Хорошая картина Петр Первый. Хорошая чипаев Там психологическая атака. Я из-за нее четыре раза смотрел. Папа в Чапаеве запомнил другое. Вы спите, мнимые герои. Дед научил меня играть в шахматы. Говорил «Гарде». Офицер? Тура! Шахматы у него были революционные, обычные фигурки, только не белые и черные, а красные и черные, чтобы никто не был белым. На доске накладной квадрат в одно поле. Товарищу Михайлову И.М. от шах-коллектива «Фотоювелир», занявшему второе место в первом турнире 10-го, 7-го, 33-го года. Папу я иногда обыгрывал. Деда не разум. Папа приходил почти каждый вечер, носил картошку, ходил за водой, колол и носил из сарая дрова. Со всеми ел суп рататуй и сдержанно говорил о войне и политике. По воскресеньям гулял со мной. Раз зашел во дворе в уборную, в доме канализации водопровод замерзли. Кто-то снаружи хлопнул его палкой по голому заду. Папа рассказывал, смеялся. Я ходил на лыжах один, детей в доме пять а не было. Вдруг меня обступили Тимур и его команда, вырывали одну лыжную палку. От оскорбленности я не кричал, держал, упирался. Отняли, исчезли. Я рассказывал, не смеялся, старался сидеть дома. Меня выгоняли гулять с Верой, я часами выслушивал о евреях, грустно поддакивал. «Вера дарила мне марки венгерские с парламентом и жнецами, колониальные с туземцами и ландшафтами, греческие с вазами и скульптурами». Она наглухо вклеивала марки в альбомчик и обводила поле с зубцами золотой акварелью. Так сейчас модно за рубежом. Некоторые марки, показав, сжигала. Сожгла она все свои холсты и этюды, принялась за книги. Никто не препятствовал. Ее вещь, что хочет, то и делает». Только папа официально купил у нее Пушкин в жизни. Академия в коробке. Вера была хроником. Держали ее в столбовой. Бабушка ездила к ней дважды в месяц. Редкими, почти без расписания, паровиками. Целая история. Раз ездила мама, потом три дня лежала в лешку. Вера требовала, чтобы ее забрали. На глазах выливала, выкидывала с трудом собранную еду. Часто сбегала. Сбежав, била бабушку по щекам, деда боялась. Рассказывала тюремные ужасы скорее всего, чистую правду. Из столбовой по пятам вваливались санитары, увозили иногда с боем. Зачастую бабушка не выдерживала, оставляла дома под расписку со всеми мыслимыми последствиями. Дневник. 17 июля 1944 года. Верка совсем спятила. Приехал Игорь, Верка назвала его шуцбундовцем и плюнула ему в лицо. Плевала она в бабушку Асю и в папу. Папа отшучивался. «Недолет, Вера Ивановна!» В ответ она строила дикие рожи, показывала язык. Странным образом папа уважал Веру, ценил в ней культурность, художественное начало. Перед войной, когда она была лучше, на свою ответственность устраивал ей в Темирязевке заказы на диаграммы. По-прежнему Вера любила меня и оказывала мне всяческое внимание. Мне же само ее присутствие было чем дальше, тем невыносимее. Сидит, молчит, а я хоть вон беги. Папа пытался меня оградить, протестовал, что-то говорил по-хорошему. Со своей стороны дед, домашний тиран, боялся, что как-нибудь ночью Вера всех нас перережет. Безуспешно. В бабушке вверх брала жалость к несчастной дочери. Что такое любовь? Что такое жалость? Если с моего первого дня бабушка мама надо мной и через меня враждовали с моим отцом. Лет в двенадцать я уже понимал, что жалеть душевно больных не жалеть здоровых. Тогда сказал, повторю сейчас, «Заболею, засадите без размышлений». Бабушка по-прежнему работала у Склифосовского. Только теперь в приемном покое, и сутки дежурю двое свободных. Месячной зарплаты ее с пенсии хватило бы на 3-4 рыночных буханки хлеба или 5-6 кило картошки. Зато всем родным были лекарства, даже сульфидин. При этом в голову не приходило, что лекарства можно продать. Лечить бабушка обожала». Выходит из нас пудами, а входит золотниками Лечила дома, может быть, слишком Лечила и на работе Есть рассказ, что она дала профессору Юдину о дизентерии порошок сеноформа вовнутрь И как рукой сняло Сама никогда не лечилась А мне все нипочем При гнойном аппендиците отказалась от операции Работа в приемном покое непосильная, а видеть приходится столько, что жизнь предстает еще ужаснее чем есть. Ребенок проглотил лезвие безопасной бритвы. Рабочие перепились метиловым спиртом. На пешехода ребром упало зеркало с этажа. Воры накачали легавого автомобильным насосом в задний проход. Среди дежурства примчалось к нам убедиться. Привезли мальчишку из-под троллейбуса. «Вылеты Бабушка до последнего опекала маму, может быть, понимала, что то и не справится. Мама никогда не делала никаких усилий. А когда я родился, усилия, ох, как понадобились. Мама изнемогала, ей постоянно не недомогалось. Кто-то сказал слово «гипертония», слово пошло в ход. «Я же гипертоник, разве я человек? Я полчеловека». С утра голова стянута мокрым полотенцем. Эх, башка, башка от поганого горшка. На бабушкину долю пришлось учить меня уму-разуму. Она объясняла мне историю-политику, не опровергала кумиры. Усатый садист! Ленина спрашивают. Владимир Ильич, что вы все рук в кармане держите? Это я ком-ячейку поддерживаю. Член и два сочувствующих. Бабушка же не дала мне кощунствовать, когда я начитался комсомольской Пасхи. Больше того, подарила мне на всю жизнь иконку Смоленской Божьей Матери, где на обороте дощечки еле виднелась карандашная ризу в память чудесного исцеления и число не то 1841, не то 1871 года. Учила подавать нищим, просить труднее. И... Недаром маленький я во дворе сказал. Тебя одна мама родила, а меня мама и бабушка. Отношения с бабушкой я мрачил только однажды. В закономерности Вирты понравилось выражение «Наш хлеб ешь». Я ее вернул. Плохо от этого было мне. Мама стыдила. Бабушка сделала вид, что ничего не произошло, и продолжала меня, как маленького, кушай. Это последняя, последняя, самое вкусная. Я подвывал конфетку бы мне завалящую. Конфетка, не конфетка, у бабушки всегда находилась. Я решил, что отдал бы серебряный рубль с рабочим и крестьянином за одно яблоко, и не подозревал, что яблоко тогда было дороже намного. Удельнинская полоумная жилица Варвара Михайловна «Приносит мне в подарок морковку, как зайки». «Мука моральная Я не мог взять ценный подарок, зная, что сколько-то морковки у нас есть!» и забился под стол. «Мука физическая! Серая мышь Мегера, ею квартиру пять уплотнили в двадцатых, приволокла из Мозо рыцинус, касторовые бобы, со скрипом отсыпала нам. Ей хоть быхны нас всех рвало!» На завтра бабушка через силу пошла на работу. Мама лежала пластом весь день. Меня мутило до летом. Дед рослый. Работа физическая плюс нервное напряжение. На работу обратно пешком. Голод давался ему труднее всех. Красное лицо в оспинах становилось еще краснее. Острые глаза от головной боли еще острее. Бритый череп в стариковских пигментных пятнах ходил, пошатывался. Упал на улице. Привезли к бабушке, к склефосовскому Через месяц я бегал смотреть, как бабушка медленно ведет его на Большую Екатерининскую. Дед крепил алмазы на маршальских звездах и умер от элементарной дистрофии после Сталинграда почти на Пасху. При смерти повторял, посмотреть бы, что дальше будет, хоть одним глазком. Мама, бабушка долго шушукались, как быть со мной. Первый покойник в моей жизни. Деда сожгли, урну оставили в общей могиле. Бабушка мне объясняла, что после войны будет свобода торговли, и тогда все будет. Ничего не было. Посадили профессора Юдина. У Склифосовского объяснили, арестован на аэродроме при попытке бежать в Америку. Как всегда бабушка не поверила. Как она сдала. Помню ее всегда в движении, в заботе обо всех своих. На первых моих фотографиях маленькая, сгорбленная, усталая. А как она тянулась за мной, как следовала моим увлечениям. Джилья, Джилья, Вертинский, Вертинский, Бальмонт, Бальмонт, футуризм, футуризм. Может, это прибавляло ей сил. В 50 году я узнал стихи Пастернака. Ни с мамой, ни с папой поделиться этим счастьем не мог. Подумал, что бабушке будет интересно по воспоминаниям. И прочел ей высокую болезнь. те дни на всех припала страсть к рассказам, И зима ночами не уставала в шаме прясть, Как лошади придут ушами. Хотя, как прежде, потолок, Служа опорой новой клетя, Тащил второй этаж на третий, пятый, на шестой волок. Однако это был подлог, и по водопроводной сети взбирался кверху тот пустой сосущий клёкот лихолетия, что был нудней, чем рифмы эти, и, стоя в воздухе верстой, как бы бурчал, что бишь постой имел я нынче съесть в предмете. А сзади в заре легенд, дурак, герой, интеллигент, В огне декретов и реклам горел во славу темной силы, Что потихоньку по углам его с усмешкой поносило. Бабушка слушала, ожив, когда я закончил, задумалась, И как это он все верно подметил. Умерла бабушка от инфаркта 17 октября 1951 года. Я в последний раз пришел в пять На длинном дубовом столе в тазу стоял остывший кувшин с молоком. Я витал во вгиковских эмпиреях и не пошел на похороны из за пустой репетиции Никто мне ничего не сказал. Студентам, снимавшей на Большой Екатерининской из провинции, написал маме. «Мы очень рады, поэтому, что вы здравствуйте. Рады так могут радоваться люди о самых дорогих для нас друзьях. И в самом деле, разве можно забыть вас о такой исключительной душевной красоты и поэтической души Ирины Николаевны и, вероятно, в целом тяжелом ее переживании в жизни? И как обидно и глубоко несправедливо Когда уходят такие хорошие люди, как иэн, одно присутствие которых, и даже что они где-то живы, существуют, скрашивает жизнь и побуждает вас на все светлое и доброе. И о таких людях нельзя не вспомнить слова поэта, не говори их больше нет, а с благодарностью были. После смерти бабушки мама здравствовала, то есть держалась с полгода. В начале весны поднялась ночью и упала назад на свою раскладушку. Скорая помощь не приехала вовсе. Утром явилась тетя из поликлиники Струцеля. Что случилось, больная? Да вот, допрыгалась. Откуда прыгали? Мама, сколько я помню, искренне полагала, что изнемогает от непосильных трудов. Яков меня батрачкой сделал. Я сначала прям вся обревялась. Труды заключались в уборке-готовке. По магазинам большей частью ходил папа. Теперь, когда мама слегла, придя с работы, папа готовил нормальный обед из первого и второго, как всегда, не мог угодить. Долгая болезнь и медленное выздоровление... Мой уход из ВГИКа в Иньяс, Переезд с Капельского на Дальний Чапаевский, Моя бурная деятельность в Иньязе и арест Черткова, Моя женитьба и уход из дому, Самоубийство веры в лечебнице Мой развод и вторая женитьба, Наконец, отдаленность и годы. Из-за всего этого Большая Екатерининская Постепенно выветривалась из маминого сознания, Как и общая могила старого крематория, Где оказались дед и потом бабка. Мама жила Просто и безмитяжно. Вот ее письмо из удельной нам на отдых в Апшуциямс. Дорогие мои, не хотела писать, скоро увидимся. А все же, думаю, будете беспокоиться, не зная о нас долго. У нас все по-прежнему спокойно. Живем с переменной бодростью по-стариковски. Наварила варенье из клубники, немного из вишни. «В этом году вишни много, до вас еще довисит. Смородины красной и черной по ветке висит. Совсем нет, и очень дорогая на рынке. Не покупала. Яблок много, но мелкие, как грецкие орехи. Будете есть, а хотите, варите варенье». У меня кончился песок, и нет банок. Поругала немного Галю. Забыла привезти банки с крышками. Они остались у вас. Сварила немного малины. Успела как-то, а то все дожди, и малина испортилась на корню. Кроме Слесарева у нас никого из Москвы не было. Видно, все устарели и не под силу ездить на дачу. Андрейчик, когда будешь в Москве, спроси у Леночки, чего бы попить от склероза. Иногда пошатывает в сторону. Диаспонин перед отъездом я не нашла, чего еще не пила и не знаю. Писать некогда. Папа идет на базар и торопит меня. Целый день кручусь, устаю, а сделано мало. Спроси, нет ли настоящих шерстяных носок у твоей хозяйки, то купить их трудно в Москве. На базаре у крестьян. Только я не хожу. пап не понимает. Еще раз целую крепко. Почерк не то мамин, не то папин. Ни подписи, ни числа. Вне времени и пространства. На Чапаевском весь подъезд были такие, как она, только без Большой Екатерининской, правильные. Мама боялась их, как боялась всех в жизни. Но часами обсуждала с ними не только личную жизнь Зыкиной, Магомаева, Фурцевой, Фирюбина, Лемешевой, Масленниковой, Симонова и Серовой. Я так думала. Вдова Чкалова-Забелякова выйдет. Правда, что Хрущев, Шолохов и мао женаты на сестрах? над ж придумали. Цари у нас были. Владимир Мудрый, Иосиф Грозный и Никита Кукурузник. Только никому не говори, а то еще ищи посадят. Ленька загрустил, что все его, а мавзолей не его. Один рабочий ему говорит. Не грусти, я тебе помогу. Как? Да я над Е, там две точки выбью, и будет Ленин. После смерти папы мы съехались. Мама предпочитала сидеть голодной или выцыганивать у соседей, только бы не возиться с готовым обедом из холодильника. Окна нашего одиннадцатого этажа, на бывшей четвертой Мещанской, выходят на то место, где находилась Большая Екатерининская. До Олимпиады вдалеке был виден трехэтажный кирпичный 5А. Его снесли перед самым открытием. Маме не интересно даже взглянуть в ту сторону. О Большой Екатерининской разъяснение. Как всякий замкнутый мир Большая Екатерининская обладала своими устойчивыми представлениями о мироустройстве. Суть их сводилась к четырём положениям. Первое истина, то, что я уже знаю и что мне сказал родной знакомый сосед. Предположение, слух Понравившийся рассказ, вычитанное между строк в первой же передаче, превращались в неоспоримые факты. Что царская семья и сам Николай II уцелели. Нищенко с Переяславки видела его на Ленинградском вокзале. «Что, узнала?» — спросил он. «Возьми на память». Нищенко показывала золотую десятку с портретом. Году в 45 ом бабушка Варя с Маргушкой и внуком снимали в Кратове. На соседней даче жил полковник с женой. Я сразу подумала, что она зовут Татьяна Николаевна. Вылитый отец и, главное, палец также отчелкнут. Что Ленин помиловал эссарку Каплан, и она живет в своем домике на Колыме. Что Ленин был сифилитиком, как Маяковский». Что Сталин садист и застрелил Аллилуеву, к ней Большая Екатерининская испытывала слабость и захаживала на могилу. Что Будённый тоже застрелил жену шпионка, а Ворошилов не дал арестовать свою, защищал с наганом что Будённый из Сконокрадов, а Ворошилов из Штрейкбрехеров, что Оксана Петрусенко забеременела от Ворошилова и умерла от аборта, что Луначарский, Молотов и Калинин любят балерин, что Калинин тайно верует в Бога и устраивает на дому молебны, что Рыков пьяница, «Ушел Рыков в час четвертью, пришел Рыков в два без четверти!» Что все анекдоты придумывает Радек, и его расстрелять не могли, кто ж будет писать передовые? Что в промпартию и 37-е на процессах сидели ряженые, кто бы сам на себя такого наговорил? Что на Лубянке есть жуткая баба, сикость-накость, монстр, впустят к тебе в камеру? Что угодно подпишешь. Что Гельцер и Жизнева осведомительницы. Что Мейерхольд топором зарубил Зинаиду Райх. Что Веру Холодную разрубили на куски и бросили в колодец. Что Демьян Бедный сын великого князя. Придворов. Что все матерные стихи сочинил самый милый человек на свете Сергей Есенин. Второе. Вранье... «Все, что от властей! Из газет, радиус, ненавистных собраний!» Это положение свято соблюдалось лет 25, пока из-за военных побед возросший престиж власти не соединился с традиционной подозрительностью к посторонним. На Большой Екатерининской заговорили – что поймали старушку, которая торговала котлетками из младенчиков, что по Москве ходит человек и бросает встречных мальчишек под трамвай, чтобы у нас меньше защитников было. Отсюда один шаг до врачей-убийц. Я всегда боялась Андрюшу в больницу отдать. Кто их знает? Третье. Мы простые, хорошие. Прочие не такие. Бабушка-мама верили, что все чужие — Дошлые, скрытные, злыдни Себя и своих считали порядочными, отходчивыми, простофилями На нас только дурак не ездит При этом мама долго и с чувством помнит зло А бабушка без излишней щепетильности добивалась, чего хотела Свои, русские, широкая натура Коль рубить, так уж с плеча, Последнюю рубашку с плеча сымет, Опять с плеча, И на хлеб или на пропой Не наша забота, Бешабашные. Дамаев голос пропел, В мороз на тройке купцам пел, И почти с осуждением. Шаляпин этот свой голос берег, Талантливые, Пушкин, Толстой, Самородки, водка всех губит. Русские тоже не свои, К примеру, деревня Серая, Дворянь бывший, как редиска, внутри белый, сверху красный, все выслуживаются. На кого хошь раздокашт? Пакостники. Поповичи. От поповского семени. Не жди доброго племени. Жадные. Изорвавшиеся. Прям русские евреи. Ну, у евреи особый разговор. Большая екатерининская считала, что революцию сделали нам евреи. Литвинова бабушка величала сионским мудрецом. «В еврействе подозревали Сталина, Ленина никогда. В его пору всеобщим же был Троцкий. Вне подозрений вожди ГПУ Дзержинский, Менжинский, Ягода, Ежов. Евреев на Большой Екатерининской никогда не было. В «Чужие» читали про дело Бейлиса и самодовольно. Вот какие мы! Не дали безвинно пропасть». Погрома осуждали тоже со стороны. Не могли и не пытались представить себя на месте громимых. После революции образовалось жидовское засилие. «Куда ни глянь, везде они! Два жеда в три ряда!» «Все устраиваются! Да еще и своих норовят вытянуть!» Будто бабушка Ирина не вытащила в Москву бабушку Катю и бабушку Асю и не помогала учить Сергея и Марию. Во все дырочки пролезем, бум Я на бочке сижу, а под бочкой каша. Вы не думайте, жиды, что Россия ваша. В 20-е годы сказать «я русский» было почти то же, что сказать «я контрреволюционер». Сказать «ты еврей» было почти то же, что сказать «я антисемит». Всякий на Большой Екатерининской обиделся бы, если бы его назвали антисемитом. Обостренное внимание к вдруг замелькавшим евреям Шло не от антисемитизма, а от старания и невозможности уразуметь «По десять человек в одной комнате готовы жить И все им не тесно! Кагал!» Тот, видно, не успеет приехать им отдельную квартиру Отродясь не моются Грязные луком протухли Чистюля, знай, намываются Рубашки чуть не каждый день новые Работать не любят Оттого и командуют, что работать не любят «Работящие такие! Жены работать не заставляют, всем обеспечат!» «Умные! Детей учат на скрипочке!» «Пианино за собой не потащишь, а скрипку взял и пошел!» «Дубы стейросовые! Хоть им кол на голове тиши, все переспрашивают!» «К языкам способные! Любой живо выучит!» «Хоть бы русские не выворачивали!» «Всю жизнь живет в Москве, говорит, как Местечкова!» «Порожочек с творожочком!» Над своими трясутся «Яшка» ешку и «Ешкугинэйжиг». Евреи земные, реальные, не очень переживают, когда у них кто умрет. Большая Екатерининская приходила к выводам. Во-первых, евреи сами знают, что евреями быть стыдно. Тут они русских фамилий понахватали, скрывают все. Маньк назвали «в честь бабки Матли». Во-вторых, евреи самые, что ни на есть, не свои на праздник кучки у них кто выше прыгнет тому грехи отпустятся в трамвай опять слышу голдят эфир пар пор цел интеллерлах нас не любят большая екатерининская была готова любить евреев культурных то есть обрусевших которые не похожи на местечковых махровых как и культурных армян в отличие от армяшек Бабушка бережно, как хрупкую драгоценность, извлекала фамилию интеллигентнейшего, прекраснейшего врача Бабасинов. Такими даже умилялись, у руки ноги есть, голова не пёсья, по-русски знает, даже зубы болят, как у людей. И после войны, когда Сталин выпил за русский народ, Большая Катерининская поняла, что он имел в виду, но не перестала верить в засилье. Когда слышали, что евреев не берут на работу или гонят, с сомнением, это они преувеличивают, привыкли плакаться. И по-прежнему про каждого нового человека, а он не еврей. Все остальные вместе взятые народы занимали в сознании место куда меньше, чем одни евреи. Кроме евреев, в рассеянии среди русских жили татары, китайцы и немцы. Татарам помнили с тех самых пор – Злорадствовали, что теперь они дворники да старьевщики, князи. Шурум-бурум, старьем берем. Ох, ох, не дай бог с татарами знаться, а некрещенная душа лезет целоваться. После Восра татарин вдруг стал опасностью. Кому придут, спросят, к дворнику. На обысках кто сидит? Дворник. Опасность китайская быстро прошла и забылась. Как сейчас помню, в девятнадцатом году сидит, хоть на тумбе, ищется. Вож поймал и на зуб хрустнул и проглотил. Щазя, щи, щи. Ходит, добродушный такой, все ходит, фокус показывает. Приставит к больному зубу трубочку, поколдует и вытащит червячка. О, вылечил. Китайцы на сретенке прачечных держали, чисто стирали, не обманывали. До войны во дворе доживала... «Немец, перец, колбаса, кислая капуста, съел селедку без хвоста и сказал, как вкусно». Русских немцев, ни дейцев ни колонистов поволжья и Юга, а горожан культурных профессий уже не было. Неудивительно, что в Китае некому было заметить исчезновение китайцев в России. Поражает, что исчезновение русских немцев не заметили немцы германские». Большая екатерининская не чувствовала себя равной ни одному народу на свете. Существование украинцев и белорусов подвергалось сомнению. Белорусов? Ну, так точно нет таких. Украинцы – те же русские, только опаляченные. Вариант не своих русских. Хитрые, чистюли и прижимистые. Хохлы. А нас называют коцапами и москалями. Русский язык выворачивают. «Самопер-попер-до-мордопистя» я впаду дрючком проперты, чимима прошпендорит вин. Галадранцы у сих краин у кучу разом гоп. Молдавань, те же цыгане, только не признаются. Цыгане же говорят, мы не цыгане, мы сербияне. К цыганам относились с презрением и опаской. Дикие они, не работают, попрошайничают, да воруют. Как ворвутся в дом, все растащат. При этом всю жизнь с важностью вспоминали. «Мне цыганка сказала». Названия народов Севера и Поволжья звучали как ругательство Камяки, самоеды, татары, мордва. Из Прибалтов до 1939 года актуальны были одни латыши-расстрельщики. В 1939-1940-м все сразу финны, эстонцы, латыши и литовцы оказались злобные. Нас ненавидят. «Души мой грузин вспоминался в двух ипостасях. В Москве чехоточный студент, в Тифлисе – кинто. В парке гуляет публика. Идет барышня с крестиком на шее. кинто подходит и прикладывается. Крик является городовой. кинто объясняет «Когда святой крест вижу, всегда целую». Армяшка – карапет-чистильщик. Армян смешивали с айсорами. Чеченцы, черкесы, кавказские татары – понаслышке, чуть что закинжал». Крымских татар Большая Екатерининская видела в Крыму и уважала. Хорошие хозяева, работящие, честные. «Туркестан, твоя моя, колбиты сорты балашки. Один верблюд идет, другой верблюд идет, третий верблюд идет, целый караван верблюд идет». Якуты — еще хуже. Корейцы — все шпионы. Восточные границы в сознании размывались, за ними просто жили. Китайцы — желтые, нищие, их очень много. Главный революционер у них — сукин сын. Епошки — чедушные жестокие. Нас, сволочи, победили. Тоги-моги, камемуры не давали нам житья. Индусы — мудрые и степенные. Их надо жалеть, как негров. Арабы — статные благородные. Турки и персюки — Турки и персюки. Турок суворов бил, а персюки грибоедова Потом, говорят, найти не могли. Братья-славяне обязаны нас любить. Поличишки предатели и славян, потому что не любят. И вообще, снаружи лоск гонор, только бы пыль в глаза, а внутри пшик один, пшивший. Не пепши вепшу пепшим, а лепеши пепшиш вепшу пепшим. Из великих народов Запада всех роднее и ненавистнее были немцы Колбасники толстые, знай, пиво дуют Немцы разве как мы работают, а немецкая точность, немецкая техника Немец ради порядка человек не пожалеет А у нас немец стоял офицер, так он нам хлеб давал Хлеб у них как резиновый Англичане тощий чопорный аршин проглотили Англичанки все старые девы Французы-лягушатники, все ножкой дрыгают. Французы, как мы, душевные, им вздох культурные Француженки рожать боятся. Итальянцы-макаронники, с осуждением и умильно. И все поют. Испанцы начали существовать с их гражданской войной. Сколько в эту прорву нашего добра ухнуло. Америка, дикая, некультурная, вроде Сибири. И это от бабушек мам, воспитывающихся на Куперах, Эдгарах, По, Марк Твенах, Джек Лондонах. Еще у Трубниковых бабушка прочитала хижину дяди Тома, мечтала замуж за негра, чтобы дети были негритята. До старости лет вспоминала, как Топси пляшет. Изредка из экзотического тумана у бабушки выплывало, когда на Мадагаскар приезжает белая женщина, ее украшают цветами, а райская жизнь на Таити. Интересно сопоставить, когда и с кем русские воевали в последний раз, и как это запечатлелось в сознании Большой Екатерининской. Противник — Швеция, в действительности в начале XIX века, в сознании при Петре. Противник — Финляндия, в действительности Вторая мировая война. В сознании зима 1939-40. «Противник, Польша. В действительности сентябрь 1939. В сознании смутное время». «Англия. В действительности крымская война в сознании – никогда. Франция. В действительности крымская война в сознании при Наполеоне. Италия. В действительности вторая мировая война в сознании – никогда». Австрия, в действительности Первая мировая война. В сознании Первая мировая война. Германия, в действительности Вторая мировая война. В сознании Вторая мировая война. Венгрия, Румыния, в действительности Вторая мировая война. В сознании? Никогда. Болгария, в действительности Вторая мировая война. В сознании? Никогда. Турция, в действительности Первая мировая война. В сознании под шипкой? Плевный версия в действительности 1828-1829 годы э, в сознании, когда Грибоедова убили. Китай в действительности боксерское восстание в сознании никогда. Япония в действительности 1945 в сознании 1945. США никогда, никогда. Общая тенденция, даже такое живое и болезненное соприкосновение с другими народами, как война, переносить в область преданий. Другие народы не требовали всечастного внимания, как соседи-евреи. Достаточно знать, что они не такие, как мы. Итак, первое. Истина то, что я уже знаю и что мне рассказал родной, знакомый сосед. Второе. Вранье все, что от властей. Третье. Мы простые, хорошие, прочие не такие. И, наконец, четвертое. Зло неизбежно, и не нам с ним бороться. При виде злодейства Большая Екатерининская пряталась, уходила в себя, возмущалась, погромщикам, комиссарам, осведомителям, хозяинам жизни, и терпела, и разводила руками. Что уж теперь делать? И не подозревая того, Сама находилась на грани преступления и святости. В детстве меня мучило тихое убожество Большой Екатерининской. В юности я ненавидел ее за несовременность. В шестидесятых меня на нее повлекло. Ну, чуть подмазали, привели в порядок. Я видел и понимал то, чего прежде не мог видеть и понимать. Может, стал, наконец, подобрей, поглупей, Даже стыдно сказать, что, живя понаслышке, Я когда-то грозу призывал на домишке, Где у на ночом, примастившись, Мальчишки до сих пор над Москвою пасут голубей. Где доселе царит досоветский покой, И старушки стоят в допотопной одежке, И у каждой на солнышке в каждом окошке Меж цветов одинаково замерли кошки, Приложившись к стеклу. Разомлевший щекой. Я вступаю в отцовский дедовский сон, На углу, как всегда, магазин Соколова, На Орловском палаточка Петьки Кривого, На Самарском ампир Астермана Толстого, Чуть пониже за ним стадион Унион. Я не знал вас, и все же добром помяну. Вы достойные партии в жизненной драме, О, когда бы хоть как-нибудь встретиться с вами, Старичок с артистическими ноздрями Осторожно ведет хромоножку жену. Я отсюда. И этого быда заряд до конца Как реальность во мне сохранится. Я с надеждой гляжу в незнакомые лица, Может, в ком-то блеснут узнавания крупицы. В ком-то чувство созвучные заговорят. Кто здесь помнит меня? Разве зима? Разве улица, ставшая страстью моею? Я мечтал пощинять и разделаться с нею. А теперь опасаюсь вдохнуть посильнее, Чтоб не рухнули хрупкие эти дома. Большая екатерининская продержалась до 1976 года. Весь район от улицы Дурова до Трифоновской снесли под Олимпийский комплекс. Редкие люди ковырялись на пепелище. Огромные липы и тополя лежали спиленные рядами, как лес. 1978-й.